Глава 10. Путники переглянулись, и Эл скрипучим голосом повел неторопливый и обстоятельный рассказ Он говорил, пока не начало потрескивать и коптить масло в светильниках. Сколько прошло времени, никто не знал. В комнате не было ни часов, ни окон. Впрочем, Ирт, который уже пару раз с трудом подавил зевок, подозревал, что приближается ночь. Когда некроман замолчал, все какое-то время сидели молча. После того, как все было сказано, они вдруг ощутили опасность в полной мере. Она словно нависла над ними, внезапная и неотвратимая. Наконец, Ханнар поднялся и низко поклонился сидевшим перед ним людям. Иртырат смущенно переглянулись, а он заговорил, и голос его прозвучал негромко, но торжественно. — Я благодарю вас, — произнес он, обводя собравшихся взглядом за тот трудный путь, что вы проделали ради того, чтобы принести эту весть, от которой, возможно, зависит судьба нашей страны. Рат и Ирт поднялись на ноги и несколько смущенно поклонились жрецу в ответ. Эл остался неподвижен. Он напоминал восковую куклу, забытую в глубоком кресле. Только лишенные белков глаза неотрывно наблюдали за верховным служителем. Ханор подошел к двери и три раза постучал. Видимо, это был условный знак, потому что она тотчас же распахнулась, и на пороге появился азгум. «Распорядись, чтобы к утру был готов отряд наших лучших людей», — приказал Ханор. «Я сейчас же сяду за составление послания. Завтра мы составим его во дворец. Никто не должен нам помешать, ты понял?» Да, господин, ответил Азгум с коротким поклоном. Разве нельзя устроить, чтобы король Нарин узнал обо всем уже сегодня? помешался Рат. Голос у него звучал беспокойно. Жрец явно был удивлен. Верховный служитель развел руками. К сожалению, брат мой, ночью во дворец никого не пускают. Но это сведения первостепенной важности, почти воскликнул Рат. И сам тут же смутился своей нездержанности. — Прошу меня простить. — пробормотал он, потупившись. — Ничего, брат мой, — проговорил Ханнар мягко. — Я разделяю твое нетерпение, но в данном случае мы бессильны. У стражников есть строгий приказ, и они не нарушат его ни при каких условиях. Жрец повернулся к Азгуму. — Проследи, чтобы наших гостей устроили со всеми удобствами. Они устали с дороги, а я вынудил их поведать обо всех приключениях. Следуйте за Азгумом, он проводит вас в вашей покой. Обратился он к Элу и его спутникам. Попрощавшись с верховным служителем, они вышли из комнаты. Телохранитель провел их поплохо освещенным коридором в северное крыло храма и остановился перед рядом дверей. «Выбирайте любые», — сказал он, указывая на них факелом на этом этаже больше никого нет так что вас никто не побеспокоит в комнатах есть шнурки они соединены с колокольчиками если вам что нибудь понадобится позвоните и придут слуги элрат и ирт поблагодарили азгума и попрощались с ним а затем пожелав друг другу спокойной ночи разошлись по комнатам юноша устал и плохо себя чувствовал его словно выжили глаза Закрывались сами собой. Едва добравшись до постели, он повалился на нее и тут же уснул, не раздеваясь. Раджи был разочарован и обеспокоен. Но и его утомила дорога, а затем прием у верховного служителя. Он тоже быстро уснул, хотя и поворочился немного. Некромант не ложился. Он устроился в центре комнаты. Сдвинув к стене небольшой столик, принял позу для медитации закрыл глаза и предался размышлениям. Ему было о чем подумать. Утром Эл вышел в коридор проверить, что делают его спутники. Они, судя по всему, еще спали, и он попытался найти выход из храма, но это ему не удалось. Слишком много было коридоров, поворотов и переходов. В конце концов, заплутав, он остановился перед одной из дверей. Постучав, но не услышав ответа, Эл толкнул ее и обнаружил, что она не заперта. Переступив порог, он оказался в темной комнате, размеры которой нельзя было определить из-за отсутствия света. Однако казалось, будто ее стены находятся где-то далеко или же вообще отсутствуют. Элла, который прекрасно видел в темноте, это смутило. Он вдруг почувствовал себя слепцом, вытянув руку, словно пытаясь нащупать преграду. Демоноборец мелкими шагами двинулся вперед. Через несколько секунд его нога стукнулась обо что-то, и он остановился. Присев на корточки, легионер осторожно принялся ощупывать обнаруженный предмет, но никак не мог понять, что это. Тогда он решил принести из коридора один из масляных светильников, однако не успел он подойти к порогу, услышал голоса, быстро прикрыв дверь, Эльзамер, прислушиваясь. По коридору шли двое, вероятно, служители. Они переговаривались с приглушенными голосами, но большинство слов можно было разобрать. — Давно ждут, — произнес глухой низкий голос. — Когда Ханор вернется, все будет кончено. — Ты в них уверен? — спросил другой, более звонкий и высокий. Казалось, говорящему не больше двадцати. — Еще бы! — человек усмехнулся. — гринфельд не пошлет для такого дела кого-нибудь. Можешь не сомневаться, это лучшие воины в Синишане. Однако я слышал, воины храма перебили почти половину из них, когда голос стих в отдалении, и Эл приоткрыл дверь в надежде разглядеть говоривших. Но успел заметить только край темной мантии, исчезнувшей за поворотом. В храме творилось что-то непонятное. Кто такой этот Грингфельд, чьи воины сражались с храмовниками, но при этом служат жрецам? В подобном положении дел не было логики, поэтому услышанное сильно смахивало на заговор. То, что бойцов прислали вовсе не для того, чтобы сопровождать эскорт, было очевидно. Ханор должен был отправиться во дворец ранним утром. Кроме того, служители говорили, что все будет кончено, когда он вернется. Что они имели в виду? Едва ли король сможет так скоро избавиться от Рогбальда? «Да и при чем здесь люди какого-то Гринфельда?» Решив расспросить об этом Ханора, когда тот вернется, Эл вышел из комнаты и пошел к себе, стараясь не попасться никому на глаза. Однако ему пришлось обратиться к какому-то спешащему с подносом слуге, поскольку он так и не смог сам отыскать свои покои.